Часть 11. После победы над гоблинами на обратном пути. Ха-ха, я никогда не слышал, что бумаги использовали таким образом. Но она почему такая вообще в принципе эффективна у новичка? Действительно, в магической академии меня не учили так магией пользоваться. Ха-ха. Да, в первый раз, когда настолько наслаждался охотой на гоблины. Я уж подумал, мы обречены. Мы говорили о битве, когда возвращались в город по обратной дороге. Они всё ещё болтали о сражении в приподнятом настроении, а я дразнил их с улыбкой. Глядя на этих троих, я расхохотался, увидев мой смех, они поняли, что я уже совсем с ума сошёл, и тоже засмеялись. Это было довольно приятно. Ощущение, будто мы эта настоящая группа авантюристов. Мм, балнавата. Тейлор нахмурился, зажимая руку. Он получил стрелу в плечо во время сражения и только что вытащил ее. «Эй, ты в порядке? Я могу сейчас изучить магию восстановления, но у меня нет антисептиков. Не лучше ли заклеить рану до возвращения в город? А потом промоем». Услышав мои слова, произнесенные будничьим тоном, Ирина и Кит по какой-то причине сглотнули. «Казама, ты можешь изучить магию восстановления?» Ух, моя ге восстановение в нашей команде наконец-то появился кто-то, кто может её использовать. Тейлор их перехватил. Эй, эй, эй, эй, остановитесь. Казами есть куда возвращаться. У него есть команда, так что не будем его отвлекать. Серьёзно. Тейлор сказал это и улыбнулся мне. Даже не знаю, почему я должен заботиться о проблемах дедех из моей группы. Ну и Тейлор, кажется, знал почему. Нужно будет его расспросить в следующий раз. Мы спустились с гор и вышли на обширные равнины, ведущие к городу. И тут я вспомнил, что должен был быть настороже. Из-за кое-какого существа. Как и ожидалось от лучника, Кит с своим зрением начал замечать это первым. Хм. После этого я тоже это обнаружил своим обнаружением врагов. Мы заметили чёрного зверя, который стоял в сумерках посреди травенистой равнины. Убить и новичков. Мой крик стал сигналом для бегцев в сторону города. Когда мы только побежали, убийца новичков рванулся прямо на нас. В этот момент Эл разрынулся и встал в стойку с мечом. А ну, ребята, бегите. Кит, помоги. Зови на помощь, срочно. Да, да верно. Всё оставь на меня. Казмов, в конце концов, по другой причине Молодец, что вступил в отряд. Сейчас наша очередь зажать. Да что с ним такое-то? Такие слова крутые говорить в таком-то ситуации. И почему он сказал что-то вроде «Оставь это всё на меня и иди вперёд!» Я поняла! Давай поторопимся к Азуму! Эрин крикнула мне это, схватив меня за руку и уже готовилась бежать. Пусть всего лишь на день, но я был всё ещё частью этой группы. Я ни при каких условиях не мог просто вот так вот это все оставить. Убийца новичков был прямо перед нами. Его целью был Тейлор, который блокировал ему путь. Эй, Казума, не бежишь? Я стряхнул руку, сбитый с толкурин, которая с тревогой спрашивала, почему бы я стоял. А я тихим голосом, чтобы убийца новичков не заметил, произнес свое заклинание. Создание земли. Небольшое количество почвы появилось в моих ладонях. Эй, Казума, опасно! я просто игнорировал его голос. "Давай, блохастый!" заорал Тейлор. Убийца новичков наткнулся на него. Дыхание ветра. Я нацелился на землю в ладони и потом прокричал заклинание на убийцу новичков. В лицо убийцы новичков попала грязь, его глаза, раздражённые от песка, были опущены вниз. Он не мог нас видеть, но всё ещё рычал. Что? Тейлор удивился, и не понял, что произошло. Это наш шанс, бежим. Неподалёку от города мы больше не чувствовали присутствия убийцы новичков. И ослышалось, что это был довольно хитрый монстр, но он не мог бы гнаться за нами с такими-то глазами. Неужели он потерял нас? Спросил Тейлор с прерывистым дыханием. сделали. Я я не понимаю. Ирина остановилась и продолжила оглядываться назад. Кит не выдержал и начал издавать тихий смешок. Что это с ними случилось? Неужели страх сломил его разум? Ну уж ладно, возможно, можно попали под влияние смеха кита все, потому что в итоге вся команда начала смеяться безудержно. Эй, чувак, что это было? Казума Чего ты сделал? Тайлер и кит хлопнули по моей спине, и резкая боль заставила меня почувствовать себя вполне хорошо. Я радостно постучал по своей броне. Это начальная магия, начальная. Я авантюрист. Да уж. Как мир вообще может существовать такой авантирист? У меня живот уже болит от смеха. Мы же, мы столкнулись с убийцей, новичок живы. Эй, Казма, да ты антинаучен. Человек во всех возможных смыслах настолько феноменальным являешься. Ах, насколько же у тебя высокий интеллект, э, Казма. Дай посмотреть карту авантюриста. Я сделал так, как просила Тейлор. Я дал свою карточку. Хмм, челёк нормальный. И другая статистика тоже. Да у тебя невероятная удача. Услышав её слова, двое других тоже посмотрели. Ого, что это? Ого! Этот квест прошёл так гладко из-за удачи Казымы? Ого! Так вы оба молись скорее на него, молитесь, возможно, получим благословение. Не думаю, что моя удача вот так вот передастся, но всё-таки. Девушка за стойкой тоже говорила, что удача не сильно важна для авантюристов. Если моя удача была действительно хороша, Мне не нужно было возвращаться в группу к тем-то людям. Она как только Тейлор закончил говорить, и Детройт сложили руки вместе и начали на меня молиться. Э, пожалуйста, хватит на меня молиться, а? А как насчёт того, чтобы пойти вместе в кафе, выпить? Я могу за чистую воду и огонь. Я достал трушки и улыбнулся той Троице.